глава 26 было 10 часов 18 минут утра 15 марта 1945 года ледокол капитан миллихов причалил к ледовой кромке как раз в том месте откуда вчера отходила транспортное судно лена бригадир зверобойной команды петр зосимов сам выбросил за борт и закрепил деревянный слип он буквально сбежал с трапы быстрым шагом вперемежку с трусу и посеменил туда куда вчера ушла отправленная им анна матвеева За ним еле поспевал один из матросов ледокола, Шосток, выделенный ему в помощь боцманом Зосимов торопился и изнывал от своей малой скорости, но быстрее двигаться он не мог, мешала одышка Дышать полной грудью не давала пробитая осколком легкая. Он страшно клял себя. Как же, как же, потерял у наню Не доглядел, вернулась ли она, зашла ли на борт. Сам послал, а не проверил, пришел ли человек обратно. Конечно, оправдания имеется, спешка, погрузка, суета, простуда это, а он, главный, за всем и за всеми разве уследишь? Заботушки в такие минуты много, но ведь он же сам отправил девчонку, сам, и фактически оставил ее одну, считай, что бросил. И когда шли на ледоколе, и сейчас его терзала разворачивала ему душу еще одна зловредная мысль. А что бы сказал ему в эту минуту Федор Матвеев? «Мастеровой мужик!» Уважаемый в колхозе человек, который еще в предвоенные годы учил его рыбодобыча и зверобойки, которая лежит где-то в Карельской земле. Отец Анны. А ничего хорошего бы он не сказал. А может быть, и рожу бы ему набил. И правильно бы сделал. Анна лежала на тюлени шкуре неподвижной, осмертвенно бледным лицом и, как показалось, Зосимову бездыханная». Он рванулся к ней, прильнул к лицу, к рту, дышит или нет. Нет, дыхание не слышно, не дышит. Сердце тоже молчало. «Эх ты, беда!» Он понимал, он знал, что у умирающего на морозе человека дыхание как будто замирает, его трудно обнаружить, даже если человек еще дышит. И тогда он встал перед ее лицом на колени и сбоку уставился на едва открытый рот. «Должен быть порог, если человек дышит». Ничего не было видно. Зосимов замер. Распахнул широко глаза, вгляделся в белые губы, в тёмную извилинку между ними. Ему показалось, что в какое-то мгновение между Аниных губ промелькнула полупрозрачная, тоненькая, невесомая полоска морозного пара. Может, и показалось. Но в ожесточённо стучащем от волнения сердца его родилась крохотная нотка надежды. Родилась и подала свой слабенький, но радостный голосочек. Она зазвучала, эта нотка. И Зосимов скинул рукавицы, стал тёплыми ладонями растирать лицо Ани, её руки, ноги, тело. «Жива ты, Аня, жива! Теперь не умрёшь, мы тебя выправим! Оживай, девочка, оживай! Ишь, помирать удумала, рано тебе помирать! Ты сперва вон, внучат, нарожай Фёдору!» Он не говорил, он кричал. Наверное, подспудно ему казалось, что его крик может пробудить Аню Матвеева от тяжёлого сна. Он что-то еще выговаривал, кричал, растирая Анина тельца, пока его умоляющий вопль не разбил препоны заградившие ее от живого мира, пока она в самом деле не услышала его спасительный крик и не открыла с трудом веки. Только после этого, обеселивший Зосимов, перевалился на бок и зашелся в судорожном кашле. Изо рта выплескивались маленькие капельки крови. «Ничего!» — хрипел он. «Это легкая хандрит, ядре его корень пройдет, оно, ничего!» «Только теперь...» Разглядел он, что его каблук на сапоге пытается в клочья разорвать белый маленький тюлененок. Справиться с каблуком у него не хватало силенок, но он урчал, посвистывал, крепко с ним воевал. — Ну ты, брат, даешь! — сказал бригадир, отталкивая тюлененка другой ногой. — Чем же эти насолил? Со вторым тюлененком, что был на другой стороне от лежащей на льду Ани, воевал матрос Шостак. Белоснежный малыш нападал на него и старался цапнуть за ногу. Эх, жалко я баграни взял, возмущался тот, сейчас бы его тюкнул, да и все. Не трогай их, — прохрипел ему зосиму видишь, они нашу девочку обороняют. Они, наверное, спали рядом с ней. За мамку приняли, а тут мы пришлепали, вот они и гонят нас от своей мамки. — Такие клопы, а туда же нападать, — возмущался и весь шумел Шосток, и кое-как все же отодвинулся ли не сторонку. Те лежали теперь в трех метрах от людей и помаргивали черными круглыми глазками, хоркали и посвистывали. Наверное, не возмущались нашествием людей на их обжутую территорию. Аня лежала, открыв глаза, и молчала. Теперь ее оттирал шосток. Наконец она тяжело-тяжело повернула голову к Петру зосиму вы едва различимо ему улыбнулась. — Ну все, — расплылся в радости бригадир, стал улыбаться, теперь не помрет. — Давай, матрос, понесем ее на судно. Они ушли и унесли на руках Аню, а ее сыночки, беляк пятнышко, лежали рядышком и глядели им вслед. И эта мама от них ушла.